Глава шестидесятая. «А вот это, прости, не твое дело», — отрезала я, выходя из кухни. Ветерок полетел следом. Почувствовала, что плита за спиной погасла, стоило мне выйти. На брюсера не оглядывалась. Шла, кипя от негодования. «Нет, но это же надо. Пришел диктовать, как мне себя вести, а сам... сам женится на сестре Салавана». Дождь зарядил нешуточный. Стоя на пороге старого крыла таверны, чувствовала, что на душе у меня так же сыро и сумрачно. Ну и денёк. Брюсер подошел со спины, встал рядом. Плечом к плечу. Несколько минут молча стояли и смотрели на низвергающиеся с неба потоки воды. Люди бежали по своим делам. Кто, укрывшись накидками, другие просто так, простоволосые. И только теперь до меня дошла простая мысль, что зонтов-то я в Орегоре не видела. Брюсер! с горячими глазами повернулась к мужчине. Мне срочно нужна бумага и карандаш, хотя бы уголек, хоть что-то. Я знаю, как укрыться от дождя. Губы мужчины тронула улыбка. Побежим в основное крыло или вернемся во дворец? Вернемся, приняла решение. А потом снова сюда. Стражники у портала в полуподвальном храме дворца. Обалдели от того напора, с каким я потребовала у них пищи и принадлежности, а после принялась прямо на полу рисовать зонт. Сначала рисовать, потом изображать складывающийся механизм схематично. Ничего сложного ведь в этой конструкции нет. Самое проблемное — ткань найти непромокаемую. Вот, это зонт, — показала Брюсеру свое творчество. А мир взглядом нашла знакомого стража. «Позови Эйра Бирон, скажи, что он мне срочно нужен». «Бирон — артефактор», — пояснила для Брюсера. «Он понимает меня с полуслова. Уже столько всего воплотили вместе. Зонт он ведь не только от дождя укрывает, но и от солнца. Такие навесы можно над рынком растянуть, чтобы людям удобнее было. И как мне это раньше в голову не пришло?» Хлопнула себя по лбу в досаде. «Действительно», — рассмеялся Брюсер. «И как это тебе раньше в голову не пришло?» Что? Мужчина смотрел на меня так странно». «Ничего», — мотнул головой. «Восхищаюсь нашей правительницей. Боги не совершают ошибок, а Маргария в очередной раз в этом убедился». От ответа меня спас появившийся Бирон. Передала ему чертеж, объяснила задумку и про навесы тоже. Артефактор не подвел. Он тут же дополнил мой чертеж небольшими штрихами, сосредоточенно раздумывая над новой идеей. «А ведь навес над рынком тоже складной можно соорудить». Заявил он, наконец. «По тому же принципу. Ткань вот только напитать, чтобы воду не пропускала. Ну, так обычную парусину можно взять». Размышлял он вслух, рассматривая чертеж. «Сделаем, Эйра Аэронир. Все сделаем». В таверну решила не возвращаться. Вместо этого коснулась кольца, призывая Васила. «Ох, а выслушаю, я еще, что ушла без сопровождения». «Брюсер, у меня для тебя дело, раз уж ты в столице». Выходя из храма, на ходу обратилась к Эйру. «Даже хорошо, что Василы сейчас нет рядом. Его жена недавно родила девочку... Ну, как недавно? Несколько зим Крохи уже есть. Богиня показала мне, что девочка станет великим лекарем. Но, как известно, ничто не случается само. В общем, твоя задача — проверить девочку на уровень дара». Найти ей наставника и под этим предлогом переселить всю семью поближе ко дворцу. На территории есть несколько домов, строились специально с этой целью. «Женой Васила подберите подходящий и перевезите все их вещи. Васил тот еще упрямец, сам на такое не согласится, да и ходит за мной тенью, некогда ему переездом заниматься». «Как только дочку-то успела заделать?» – пробормотала в полголоса. «Задача ясна?» – обернулась к мужчине. «Не совсем» признался он. «Наставника лекаря девочки нужно найти. Для начала можно просто по общему развитию, а если дар уже есть, то лекаря. Понимаю, она еще мала, но обучение лучше начинать как можно раньше, понемногу, часик в день в игровой форме. То, на что будет способна эта девчушка, Брюсер, спасет тысячу рожениц в Аригоре. «Ты видела будущее?» — уточнил он удивленно. «Видела. Богиня показала мне будущее этой девочки. Нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы оно свершилось. Ее брат, кстати, тоже Айшалис. Если Васил до сих пор не устроил его в ученическую, позаботься об этом. Прошу тебя». «А Васил не будет против такого вмешательства в его семейные дела?» «Не будет. Все это только во благо. Да и дом, где сейчас живет его семья, увидишь, в общем. Мой верный страж достоин лучшего». «Понял, Эйра Айронир». Чуть склонился Брюсер, «Все сделаю». Отослав Брюсера смогла вздохнуть свободнее. В его присутствии мысли путались, он смущал меня одним своим нахождением рядом. Васил нашел меня, когда уже была в кабинете. Высказывать недовольство не посмел, но я и так знала, что не права. Извинилась, взглядом показывая свое сожаление. «Васил, есть еще кое-что. Эйр Шараеш перевезет твою семью на территорию дворца. Детям пора начинать обучение. Здесь это будет сделать проще. Да и ты сможешь чаще видеться с семьей. Прости, что приняла это решение за тебя, но я вижу, что сам ты никогда не решишься». «Я давно хотел просить вас об этом», — удивил Васил. «Вы, как всегда, позаботились обо всем раньше». «Точно не сердишься?» — не поверила я. «Столько лет рядом с вами, Эйра Айронир». Позволил себе улыбку страж. «Думаю, я сам не начинал разговор, потому что ждал чего-то подобного. Успел уже хорошо узнать нашу правительницу». «Я рада, что ты рядом со мной, Васил, все эти годы». Вернула улыбку. «Но в Ангелирию ты все же не поедешь». Страж блеснул глазами, нахмурился. Этот спор мы вели уже давно, с самого объявления о начале подготовки поездки к соседям. «Это слишком долго, Васил. Нельзя настолько оставлять семью». Продолжала приводить доводы. К тому же меня станет сопровождать Эйр Ларок. Ему легче даются переходы, а именно так мы и станем перемещаться. «Васил, твоя семья сегодня переезжает на дворцовую территорию, поэтому отпускаю тебя на сегодня и завтра, чтобы ты помог жене с детьми и устройством на новом месте». А слушаться прямого указания страш не мог. Кивнул и вышел, оставляя меня наедине со своими мыслями. «Скучать, однако, мне некогда». Даже в свой день рождения. В последнее время все реже вспоминала жизнь на земле. С течением времени она стала забываться, ощущаться чем-то вроде фантастического сна. Оглянувшись назад, могу с уверенностью заявить, что работа мною проведена немалая. Отец вполне мог бы мной гордиться. Впереди ждет еще много трудностей и задач, которые предстоит решить, но я совсем справлюсь. Иначе просто и быть не может». Подошло время очередного совета, который сегодня должен был пройти без меня, но, так как вернулась из Лайхашира раньше времени, решила поучаствовать. Едва войдя в зал совета, первым делом заметила Брюсера. Эйр стал центром внимания, еще бы, столько лет провел на чужбине, а тут вернулся, еще и без предупреждения. Около минуты стояла в дверях, никем не замеченная, прислушиваясь к голосам верных советников. В тот момент, когда Ураван решил поздравить Брюсера с будущим связующим обрядом, решила вмешаться. «Уж это я выслушивать не планирую», — обратила внимание на обескураженное лицо Брюсера после слов «казначея». «И чему он удивлен? Что мы в курсе его планов?» «Приветствую вас, Эйры!» — привычная фраза, ставшая уже неотъемлемой при начале совета. «Не ждали меня сегодня?» — улыбнулась чуть устала. «Ну что вы, Эйра Айронир!» — поклонился Лафаер. «Признаться, даже ставки делали. Молодые эйры не верили, когда я говорил, что вы точно не пропустите совет. Так что я сегодня стал чуточку богаче». Лукаво улыбнулся первый советник. «Эйр, Лафаер, разве пристало такое поведение эйру вашего положения?» Не сдержав улыбки, пожарила я. «И что, много выиграли?» Все же поинтересовалась, присаживаясь за круглый стол. Все расслабились, видя, что не сержусь нет я не сердилась эти эйры стали мне близки не стану отрицать порой советы не обходились без прений и перепалок пару раз я даже не всерьез угрожала арестом самым ярым спорщиком чаще всего критике подвергался ураван трясущийся за каждую монетку убедить казначея в необходимости тех или иных трат порой было непросто но я полностью безоговорочно ему доверяла что нивелировало все сложности всем им счастлива ли я Пожалуй, да.